выработка решительности наличие цели упорядочивает предпринимаемые человеком усилия однако совсем не обязательно делает его жизнь проще работая над реализацией поставленных целей индивид может столкнуться с самыми разными неприятностями ему не раз захочется отказаться от целей и выбрать сценарий попроще но ценой которую придется заплатить за более приятную удобную жизнь может оказаться пустое существование, лишенное всякого смысла. Пилигримы, первыми приехавшими в Америку, решили, что для поддержания личностной целостности им в первую очередь необходима свобода вероисповедания. Они верили, что в мире нет ничего более важного, чем возможность самим определять отношения с Богом. Такое понимание высшей цели не было чем-то новым. Однако они, подобно первым христианам, средневековым катарам из южной Франции или евреям массады, Следовали ей со всей решительностью, не отступая перед трудностями. Эти паломники вели себя так, будто их ценности стоят того, чтобы ради них отказаться от комфорта и даже пожертвовать жизнью. И благодаря этому их цели в самом деле приобрели ценность, независимо от того, была ли она присущей им изначально. Так благодаря преданности целям существование паломников наполнилось смыслом. Ни одна цель не приведет ни к чему, если не относиться к ней серьезно. Любая задача требует определенных действий. Для того, кто не хочет их совершать, она будет бессмысленной. Альпинист, решивший покорить трудную вершину, знает, что большую часть пути он будет идти на пределе своих сил и рисковать жизнью. Но если он быстро сдастся, это будет означать, что цель не имела для него большого значения. То же самое справедливо для любой потоковой деятельности. Между ценностью ц е л ь и усилиями, необходимыми для ее достижения, существует взаимосвязь. Цели оправдывают усилия, которые требуются для ее достижения, но впоследствии именно затраченные усилия наполняют смыслом цели. Человек вступает в брак, потому что хочет разделить жизнь с близким существом, но если он не будет вести себя соответственно этому намерению, союз постепенно утратит свою ценность. И все-таки человечество нельзя упрекнуть в безволии и м а л о д у ш и е Во все времена родители посвящали свою жизнь воспитанию детей, тем самым наполняя ее смыслом. Возможно, не меньшее число т р у ж е н и к о в направляло всю свою энергию на заботу о своих полях и стадах. Миллионы людей жертвовали всем, что у них было, во имя своей религии, страны или искусства. Те из них, кто, несмотря на неудачи, не сворачивал с выбранного пути, Приобретали шанс превратить свою жизнь в непрекращающийся, направленный, концентрированный, внутренне связанный, логически упорядоченный поток переживаний, несущих смысл и радость. По мере того, как культура становится все более сложной, достигать такой степени решимости перед лицом своих целей становится все труднее. Перед человеком может стоять сотня целей, и кто знает, которая из них достойна того, чтобы посвятить ей жизнь? Еще несколько десятилетий назад для женщины главной ценностью была семья. Отчасти так сложилось, потому что у нее не было другого выбора. Но сейчас, когда она может быть предпринимателем, ученым, артистом и даже военнослужащим, уже вовсе не очевидно, что ее предназначение в том, чтобы быть женой и матерью. В подобной ситуации оказывается каждый из нас. Мы больше не привязаны к нашему родному городу. Соответственно, нет причин отождествлять себя с ним и участвовать в его жизни. Если нам кажется, что хорошо там, где нас нет, мы просто собираем вещи и переезжаем туда. Открыть ресторанчик в Австралии – нет проблем. Мы с легкостью меняем политические убеждения, образ жизни и вероисповедание. Раньше охотник оставался охотником до самой смерти, а кузнец всю жизнь совершенствовал свое мастерство. А сейчас профессию можно выбирать по вкусу. Никто не обязан. Оставаться бухгалтером навсегда. Богатство возможностей расширяет свободу выбора современного человека до немыслимых еще столетия назад пределов. Но вместе с бесконечным количеством равнопривлекательных альтернатив к нему приходят нерешительность, беспокойство, а недостаток уверенности в итоге обесценивает имеющиеся возможности. Таким образом, свобода вовсе не способствует обретению смысла в жизни. Напротив, она затрудняет его поиски. Когда правила игры становятся чрезчур гибкими, уровень концентрации снижается, что затрудняет достижение состояния потока. Сохранять преданность цели и следовать правилам существенно проще в случае, если мы действуем в условиях ограниченного числа ясных альтернатив. Из всего вышесказанного вовсе не следует, что нам нужно вернуться к жестко регламентированным ценностям и отказаться от возможности выбирать. Да это и не представляется возможным. к о м л е к с н о с т ь условий и свободу выбора, за которые боролись наши предки, мы должны воспринимать как задачу, которую нужно решить как вызов. Если нам это удастся, жизнь наших потомков будет бесконечно богаче нашей. В противном случае мы рискуем растратить свою энергию на противоречивые и бессмысленные цели. Как разобраться, куда направить свою психическую энергию? Ведь никто не скажет нам: вот она цель, достойная тебя. поскольку абсолютная уверенность в этом вопросе недостижима, каждый должен самостоятельно определять, что же составляет его предназначение и высшую цель. Методом проб и ошибок, сравнивая и исключая отобранные цели, человек получает шанс постепенно приблизиться к пониманию задачи своей жизни. Самопознание – вот способ, посредством которого человек может упорядочить свои цели. Этот рецепт настолько древний, что многие стали недооценивать его пользу. Познай себя. Эти слова были написаны над входом в Дельфийский оракул и неоднократно повторялись многими мудрецами, потому что этот совет действительно работает. Однако каждому поколению приходится заново открывать их значение для каждого отдельного индивида. Чтобы лучше понять, что за ними стоит, будет полезно переформулировать их в терминах современного знания и рассмотреть актуальные для нас возможности их применения. Внутренний конфликт возникает из-за того, что за психическую энергию борются слишком много п р о т и в о р е ч а щ и х друг другу желаний и целей. Единственная возможность преодолеть конфликт заключается в том, чтобы отделить существенные цели от неважных и построить между ними иерархию приоритетов. д о с т и ч ь этого можно двумя способами. Древние называли их vita activa или жизнь в действии и vita contemplativa. или жизнь в созерцании. Человек, обратившийся к в и т а актива, достигает состояния потока через полную погружённость в решение конкретных внешних задач. Многие великие лидеры, такие как Уинстон Черчилль или Эндрю Карнеги, ставили себе долгосрочные цели, к которым затем всю жизнь стремились с большой решимостью, не отвлекаясь на внутреннюю борьбу. Успешные руководители, опытные профессионалы, талантливые ремесленники. Учатся доверять своему суждению и знаниям. Благодаря этому к ним возвращается бессознательная спонтанность, свойственная детям. Если поле деятельности ставит перед человеком немало сложных и интересных задач, он получает возможность постоянно испытывать состояние потока, не обращая особого внимания на энтропию повседневной жизни. Таким образом, гармония восстанавливается в сознании косвенно. Не через упорядочивание конкурирующих целей и определение приоритетов, а за счет того, что концентрация на основной задаче настолько сильна, что все, не относящееся к ней, просто игнорируется. Действие помогает создать внутренний порядок, но такой подход имеет свои побочные эффекты. Личность, посвятившая себя достижению прагматических целей, подавляет внутренний конфликт ценой значительных ограничений. Молодой инженер, решивший к 45 годам стать директором завода, поначалу будет двигаться к поставленной цели успешно и без колебаний. Но рано или поздно альтернативы, от которых он отказался, снова возникнут в виде источника гнетущих сомнений и сожалений. Стоило ли жертвовать ради карьеры здоровьем? Что случилось с теми милыми детьми, которые внезапно превратились в замкнутых подростков? Я достиг власти и финансовой независимости, но что мне теперь с этим делать? Иными словами, может выясниться, что целей, выполнявших свою мотивирующую роль на протяжении длительного периода, не хватает на то, чтобы придать смысл всей жизни. В такие моменты становятся очевидны преимущества созерцательного подхода: беспристрастное размышление над своими переживаниями, реалистичное взвешивание альтернатив и их последствий издавна считались предпосылками правильной жизненной философии. Самопознанием можно заниматься бесчисленным количеством способов, от психоанализа, направленного на интеграцию в сознание вытесненных желаний, до разработанных иезуитами упражнений совести, предполагавших несколько раз в день анализировать свои действия на предмет их согласованности с долгосрочными целями. Каждый такой путь потенциально ведет к внутренней гармонии. В идеале действия и размышления должны дополнять друг друга. д е й с т в и е по природе своей слепо Рефлексия бессильна. Прежде чем вложить в ту или иную цель значительное количество психической энергии, стоит ответить себе на вопросы: действительно ли я хочу этим заниматься? доставляет ли мне это радость? буду ли я наслаждаться этим в будущем? стоит ли это дело той цены, которую мне придется заплатить? смогу ли я жить в мире с собой, когда достигну этой цели? Человеку, утратившему связь со своими переживаниями, очень трудно ответить на эти кажущиеся простыми вопросы. Если индивид не потрудился разобраться, чего же он на самом деле хочет, а его внимание настолько поглощено внешними целями, что о не н замечает собственные чувства, он не сможет осмысленно планировать свои действия. С другой стороны, личность с развитой способностью к рефлексии не нуждается в глубоком самоанализе, чтобы понять, усиливают ее действия энтропию или нет. Такой человек интуитивно почувствует, что продвижение по карьерной лестнице принесет больше стресса, чем оно того заслуживает, или что существующие дружеские отношения не станут хорошей основой для брака. Поддерживать порядок в сознании в течение коротких промежутков времени относительно несложно. Этого можно добиться с помощью любой реалистичной цели: интересная игра, интенсивная работа, приятный вечер в кругу семьи. Все это сосредотачивает на себе внимание и вызывает гармоничное потоковое переживание. Существенно сложнее продлить этот опыт на всю жизнь. Для этого нужно вкладывать энергию в цели, сохраняющие свою мотивирующую силу даже тогда, когда все наши ресурсы истощены, а судьба лишила нас своей благосклонности. При условии правильно выбранных целей и достаточной решимости не сдаваться перед лицом трудностей, мы будем настолько сосредоточены на своих действиях и событиях вокруг нас. Что у нас просто не останется времени быть несчастными, и тогда мы непосредственно ощутим высший порядок, пронизывающий всю жизнь, и все наши мысли и чувства сольются в гармоничное целое.